Глава 1. Назад тому лет 20, когда я был шклером и ходил в одну из петербургских гимназий, мы с покойницей моей матушкой и ее сестрою, а моей теткой, Ольги Петровной, жили в доме моей другой богатой тетки Пацу. Хотя этой последней теперь уже нет в живых, но я все-таки не выдам ее настоящего имени и назову ее Аннель ⁇ Львовной. Дом ее стоит и теперь